Буддизм в эпоху Танн, 7-10 века, упадок буддизма. В начале эпохи Танн Китай был покрыт густой сетью буддийских храмов, пагод и монастырей. Многие из них были известны и влиятельны. Часто это были целые монастырские городки с многочисленными храмовыми сооружениями, дворцами и павильонами, с большими залами для собрания и медитации, помещениями для библиотек и переписки сутр, а также домами и кельями для монахов и послушников. Такой монастырь был и святым храмом, и культурным центром, и гостиницей для путников, и университетом для жаждущих знаний и укрепленным плацдармом, где в смутную пору можно было отсидеться за крепостными стенами. Обычно в нем постоянно проживало 150-200 монахов, не считая множества послушников, служек и монастырских рабов-слуг. Обширные земли, составлявшие основное богатство монастырей, сдавались в аренду монастырским крестьянам. Арендная плата, щедрые пожертвования верующих, торговля свечами и благовониями, особенно бойкой в праздники, когда в храмы стекались толпы людей, а также освобождение от налогов, все это превращало монастыри в своеобразные государства в государстве с огромным экономическим потенциалом. Хотя монастырские богатства считались общими, принадлежавшими Сангхе в целом, сами монахи почти ничем не напоминали древних нищих Пхикшу. Правда, они тоже были вегетарианцами, обревали головы и носили желтую одежду. Но время приема пищи регламентировалось уже не столь строго, Одежда не напоминала лохмотья а содержание одного монаха в большом монастыре стоило по некоторым подсчетам в пятеро больше, чем заработок наемного слуги. Кроме того, у монахов появились личное имущество, деньги, порой даже собственность. Страница 335. Эпоха Тан была золотым веком китайского буддизма. Периодом его всестороннего расцвета. Однако она же стала и началом его упадка. Дело в том, что в централизованной империи, пришедшая на смену периоду южных и северных династий, с его политической раздробленностью и междоусобицами, вновь обрело большую силу и заняло ведущие позиции конфуцианства. Со все большей ревностью и подозрительностью она начала следить за успехами его идейных соперников религиозного даосизма и буддизма. Одним из первых резко и решительно выступил против них, особенно против чужеземного буддизма, знаменитый танский поэт и философ, ученый и политический деятель Хань Юй. В своих произведениях и речах В докладах императору он гневно обличал ложные догматы и обряды буддизма и даосизма, затмевавшие истинный свет учения великого конфуция. Хан Юй требовал расстричь всех монахов, сжечь их писания и превратить их в храмы в жилища. Танские императоры, благоволившие к даосизму, они выводили свою фамилию Ли от легендарной Лао Цзы, пропускали мимо ушей обвинения в его адрес, тем более, что взять с полунищих даосов было почти нечего. Зато они с готовностью откликнулись на призыв обуздать буддизм, ибо их казна терпела немалый экономический ущерб из-за усиления мощи и увеличения земельных массивов и собственности буддийских монастырей. Готовилось наступление на буддизм. Удар был нанесен в 842-м, в 845-м годах императором У Цзунам, выпустившим ряд антибуддийских декретов. Всем монахам из числа социально сомнительных элементов, беглые солдаты, бывшие преступники, И тем, кто недостаточно строго соблюдал правила монастырской жизни, а их было немало, было приказано выйти из монашеского сословия, вернуться к мирской жизни, трудиться и платить налоги. В этом случае за ними сохранялось накопленное ими личное имущество. Повелевалось резко сократить число послушников, слуг и рабов при монастырях а высвободившуюся их часть направить в сферу производительного труда. Вскоре по императорскому указу закрыли множество мелких монастырей и храмов, не зарегистрированных властями, а их земли отошли государству. Были наложены немалые ограничения на права и привилегии больших монастырей, оказавшихся теперь под строгим контролем властей, Личное имущество оставшихся в них монахов было конфисковано. Страница 336. По официальным данным, всего было закрыто и ликвидировано 4600 монастырей и храмов. Разрушено около 40 тысяч кумирин и пагод. Конфисковано несколько миллионов цинн. Один цин, приблизительно 6 гектаров, земли. Растрижено 260 тысяч монахов и отпущено около 150 тысяч рабов. Удар оказался сокрушительным. И хотя со временем буддизм в какой-то мере восстановил свои позиции, такого расцвета, как в Тан, ни в экономике, ни тем более в сфере идейной, он уже не знал. Подобно религиозному даосизму, буддизм занял второстепенное по сравнению с конфуцианством место. Начиная с IX века, стало заметно ослабевать и интеллектуальная мощь буддизма, чему немало способствовал процесс упадка буддизма в Индии за счет усиления индуизма и исламизации. Резко прекратился поток идей и приток монахов-пилигримов, Перестали ездить в Индию и китайские буддийские монахи, которые в эпоху Тан, как, например, знаменитый Сюаньцзан, совершали длительные путешествия, стажировались в монастыре Наланда и привозили с собой огромное количество новых сутр, впечатлений и идей. Сокращение экономического и интеллектуального потенциала Упадок идейного влияния буддизма сказались прежде всего на уменьшении его роли среди верхов китайского общества. На передний план с течением времени все явственнее выходил буддизм народный, буддизм тайных обществ и сект, а медизм, часто переплетавшийся с аналогичными игалитарными верованиями, И традициями религиозного даосизма в народном буддизме продолжали пользоваться популярностью культы видных божеств особенно батиссавы гунь инь а также услуги массы полуграмотных монахов и послушников читавших сутры над покойниками и тем открывавших перед ними врата буддийского рая Однако и этот буддизм с начала второго тысячелетия практически не имел самостоятельного значения, ибо он без остатка влился в гигантскую систему религиозного синкретизма, которая примерно с этого времени стала уже реальной силой в Китае. Некоторое время еще продолжалось соперничество между буддистами и даосами. Страница 337. Борьба достигла наивысшего накала во времена Хубилая, XIII век, когда ожесточенные дебаты, проходившие при дворе монгольских властителей Китая, показали, что хотя даосы и пользовались большими симпатиями населения, идейный и интеллектуальный перевес явно оставался на стороне буддизма, что и определило его победу в спорах, и даже запрещение, пусть ненадолго, порочащей буддизм-сутры хуаху дзин Успех буддистов при дворе Хубилая несколько поправил их дела. В сочетании с продолжавшимися в этот же период продвижением буддизма в Тибете, это сыграло, видимо, определенную роль в том, что буддизм и ламаизм, как его тибетская разновидность, стали со временем главной религии монголов.